Глава 17. Никогда не задумывалась о том, как ощущает себя медуза, выброшенная на берег, но сейчас, лёжа в собственной постели и наблюдая, как ко мне приближается незнакомый мужик, чувствовала себя именно так. До меня не сразу дошло, что он выстрелил в меня каким-то транквилизатором. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, соображала заторможенно. Мужик одним движением закинул меня себе на плечо и выпрыгнул в окно. Я успела уловить звук выбиваемой в комнате двери, а дальше ничего не видела, кроме мелькавшей земли. Руки болтались, голова билась о спину похитителя, горлу подкатывал ком. Вот будет прикольно, если меня сейчас вырвет, подумала равнодушно. Сзади раздался рык. Мой похититель ускорился и сказал, скорее всего, в гарнитуру: "Прикройте меня, незаметно уйти не получилось". Откуда-то сбоку донеслись странные шорохи, а потом звуки схватки. Неужели на Алекса напали? В голове медленно крутились и другие мысли. Как посетители смогли попасть на территорию клановых земель? Как незамеченными пробрались в дом? Все ли нормально с другими членами семьи? Почему меня похищают? Вопросов было гораздо больше, но эти в моем странном состоянии хотя бы получилось осознать. И тем не менее, страшно не было. Не уверена, что медузы вообще в состоянии бояться. Я сейчас ощущала лишь отголоски эмоций, их странные огрызки. Внезапно по глазам ударил свет. Мы оказались на дороге, прямо перед стоящим с включенными фарами черным фургоном. Меня, как мешок с мукой, закинули внутрь, а автомобиль рванул с места. Где-то далеко сзади захлопали одиночные выстрелы и застрекотали автоматы. Что же там происходит? На мгновение под напором паники отупение отступило, но потом я снова стала медузой внезапно меня перевернули на спину, и какой-то черноглазый мужик в чёрной натянутой на лицо маске лыжника заглянул в глаза и возмутился. Крест, ты что ей вколол? Она же в сознании. Как обычно, девка должна была сразу вырубиться. Равнодушно ответил тот. Она же дочь альфы, нужно было большую дозу сделать. С досадой произнес черноглазый. От большей дозы она могла откинуться, сам знаешь. Ладно, всё равно девчонка не в себе и не может двигаться. Что там случилось? Почему все переполошились? Крест с досады сплюнул и ответил. Эта дура с кем-то по телефону болтала. Да, неудачно вышла. Но ничего, нас прикроют. Главное довести её до вертолёта. Внезапно я почувствовала удар в бок фургона. Он вильнул, и я перекатилась по полу. Водитель выматерился. Они не могли так быстро среагировать. Нахмурился черноглазый. Это какой-то одиночка. Раздалось напряженное впереди. Перестраивайся в другой ряд. Когда этот придурок зайдет с нашей стороны, откроем дверь и расстреляем его. Сгенерил идею черноглазый, а меня снова поволокло в бок. Да пристрой ты уже как-то эту девку, не дай предок вывалиться. Вот, сам и пристраивай, ответил Крест и передёрнул цевью автомата, готовясь открыть дверцу. Чертыхая черноглазый усадил меня на боковое сиденье и пристегнул двумя ремнями, которые пересеклись у меня на груди. При очередном перестроении фургона я на них повисла. Готовность пять секунд, сказал водитель. Только сейчас до меня дошло. Эти двое собираются стрелять из автоматов по тем, кто хочет меня спасти. И кто это? Почему-то казалось, что Алекс. Паника снова встряхнула сознание, сердце застучало быстрее. Мысли в голове зашевелились живее, и даже удалось подергать пальцами руки. Но на этом мои успехи закончились. А может, перекинуться Сделала над собой усилие, но ничего не получилось. Каким-то образом транквилизатор блокировал оборот. Дверь фургона отъехала в бок, раздались оглушающие автоматные очереди, а я даже головы не могла поднять, чтобы увидеть, что происходит. Услышала визг покрышек преследовавшей машины, и затаила дыхание, боясь вдогонку услышать звук удара, но услышала только мат водителя. Вы что, стрелять разучились? У него бронированные стекла. Хоть бы колеса ему прострелили. Внезапно раздался звук бьющегося стекла, и водитель застонал. Фургон повело, и он начал замедляться. Вот черт, они ранили Ганта. Я за руль, и Черноглазый полез вперед. Откуда они вообще здесь взялись? По плану силы поддержки должны были блокировать всех в поместье. Машина снова начала набирать ход, а у меня после этих слов внутри похолодело. Что сейчас происходит дома? Перед глазами встали образы отца, Лады, маленького Максимки, Алекса. Я ведь слышала, как он ворвался в мою комнату, больше некому, а потом на него напали. И кто сейчас преследовал этот чёртов фургон? Безразличие и заторможенность Медузы дали трещину. У меня начала просыпаться злость. Как они посмели напасть на моих близких? Как посмели угрожать их жизням? Внутри заворочилось что-то дикое, темное, первобытное. Внутри будто что-то зазвенело, завибрировало, и я почувствовала, как очнулась и заревела моя пантера. В голове словно лопнула струна, на миг я ослепла и оглохла, а потом сознание просветлело, и я наконец вернулась в нормальное состояние, осознала происходящее и ужаснулась. Как же так? Почему? Зачем? Что делать? Тело закололо мелкими иголочками, будто я его отлежала. Одновременно с этим заныли ребра и живот. Мое путешествие на плече похитителей и катание по полу фургона не прошли даром. Я постаралась не морщиться. В ощущениях не было ничего приятного, но главное, я ощущала свое тело и была уверена, что смогу им управлять. Сдержать порыв и не пошевелить конечностями удалось с трудом. Нельзя. Крест сидел напротив и сжимал в руках автомат. Что ему при необходимости стоит вырубить в какую-то девчонку? Но я должна хотя бы попытаться выбраться из этой ситуации, а значит, нужно взять себя в руки и ждать удобного момента. Как бы сильно не хотелось броситься на бугая напротив, они снова заходят справа. Раздался голос Черноглазово: "Готовность три секунды. Стреляй по колесам». Похититель занял удобное место у двери. «Раз, два, три», — отчитала я мысленно. Дверь со щелчком открылась, раздалась автоматная очередь, и в этот момент я отстегнула ремни и навалилась на креста всем телом, выталкивая его из фургона. Мужчина покатился по дороге, лишь каким-то чудом не попав под колеса знакомой черной машины с нарисованными языками пламени. Захар, разглядеть кто на самом деле внутри, не давали тонированные стекла. Но на удивление времени не было. Я переоценила свои силы. Тело еще не отошло от действия транквилизатора, и я, вытолкнув похитителя, чуть не отправилась за ним следом. Вывалилась из фургона по грудь и с ужасом смотрела, как мелькает перед лицом дорожное полотно. Невероятным усилием втащила себя внутрь, отползла к сиденью и обхватила руками ножку. Меня колотило, сердце бухало в груди, перед глазами стоял мелькавший у самого носа асфальт. Раздавшиеся одиночные выстрелы заставили встряхнуться и вернуться к действительности. Это полил в подъехавшую к нему машину черноглазый, а потом я увидела, как он оборачивается и зло скривив губы, направляет дуло пистолета на меня. Гадина, рыпнешься, убью. Поняла. Зашипел он, стараясь не выпускать из поля зрения дорогу, и косясь на постановяющего на соседнем сиденье сообщника, я судорожно кивнула и покосилась на открытую дверь. Черноглазый выругался. Дверь начала закрываться, и я не знала, рада этому или нет. Открытый проем страшил, меня все еще потряхивало, но вместе с этим исчезала иллюзия спасения. Сядь ближе, чтобы я тебя видел, и похититель дернул пистолетом. На негнущихся ногах я поднялась, но так и застыла, глядя в лобовое стекло. Все произошло слишком быстро. Вот я встала, вот посмотрела вперед, вот увидела горящие янтарем знакомые глаза большой черной пантеры, застывшей прямо перед несущимся фургоном, и мои глаза широко раскрылись. «Черт!» – просипел черноглазый, проследив за моим взглядом, резко затормозил и крутанул руль, пытаясь уйти от столкновения. Машину закрутила, я упала сначала вперёд, попыталась за что-то уцепиться. Рывок в бок, назад. Я снова упала на пол, и ухватилась за ножку сиденья, но меня всё равно трепало, Я никак не могла сгруппироваться, и наконец бах, фургон куда-то врезался, его тряхнуло. Меня снова бросило вперёд, клацнули зубы, и я еле удержалась за спасительную ножку. В наступившей тишине я слышала только своё заполошненное дыхание. Ждала, что сейчас похитители меня окликнут, снова начнут угрожать пистолетом, но ничего не происходило. Я подняла голову и огляделась. На переднем сиденье в мигающем свете приборной панели, придавленные подушками безопасности, сидели мои похитители, и, судя по тому, как свисали их руки, были без сознания. Я поползла к двери, чтобы выбраться из этого чертового катафалка. Каждое движение отдавалось болью в избитом теле. Нащупала ручку, дёрнула раз, другой, третий. Но дверь не сдвинулась с места, ее заклинило. Захотелось разрыдаться. Я со злостью ударила по ней ладонью и растянулась на полу. Накатило дикое опустошение. Что там с Алексом? Неужели эти гады его сбили? По вискам скатились слезы. Мне нужно отсюда выбраться. Сейчас только секундочку еще полежу, приду в себя и встану. Дверь в фургон внезапно дернулась, а потом ее практически вырвали. Я вздрогнула и попыталась встать. Ева Услышала я хриплый, ставший почти неузнаваемым голос. "Ева, живая". Надо мной навис Алекс и дрожащей рукой убрал с лица волосы. "Живая", Простонала я. "Ты как? Где болит?" Он водил надо мной руками, но боялся дотронуться. "Везде болит", пожаловалась я, испытывая колоссальное облегчение. "Но вроде ничего не сломано". Алекс на мгновение прикрыл глаза, а потом взял меня на руки и прижал к себе, вынес из фургона Пока шли, я разговаривала с ним, спрашивала, почему он стоял на дороге, заглядывала ему в глаза, трогала его лицо, плечи, торс, удостоверяясь, что с ним все в порядке, и не могла прекратить этого делать. Меня сотряхивало от пережитого. Я не верила, что все закончилось. И когда он хотел усадить меня в машину Захара, не выдержала, обняла парня и расплакалась. Осознание произошедшего накатило волной я цеплялась за него, некрасиво шмыгала носом, всхлипывала, прижималась к его голой груди, вдыхала запах, который дарил спокойствие и уверенность. и не могла поверить, что все закончилось. Он крепко прижал меня к себе, и я слышала, как громко и часто бьется его сердце. Как она? Появился рядом Захар. Нормально, вроде ничего не сломала. Слава предкам, облегченно произнес друг. Ты проверил тех, что на переднем сиденье? Да, они без сознания. Я связал их и забрал оружие. А сам-то где свой пистолет взял? Оказывается, ты неплохо стреляешь. Должны же у меня быть свои секреты. Усмехнулся Зах, но потом все же ответил: "У отца ненадолго позаимствовал". Я прислушивалась к их разговору и потихоньку успокаивалась. "Хорошо, там наших не видно? Вроде нет, сейчас гляну. А ты бы пока оделся, что ли. Возьми в багажнике что-нибудь". И хмыкнул. Я я смотрю, тебе понравилось голому парню прижиматься. Я всхлипнула последний раз и опустила взгляд на голую грудь Алекса. Ой, покраснела и порадовалась, что на дворе ночь. Прости, не хотел тратить время на одевание после оборота. Усадил меня на переднее сиденье и подбадривающе улыбнулся. В бардачке должны быть салфетки. Я икнула. Попей воды, там она тоже должна быть. Добавил сводный и направился прочь, сверкая в свете придорожных фонарей ягодицами. Я зажмурилась, пытаясь привести мысли в порядок, и огляделась. Фургон врезался в дерево у дороги. Машина Захарова, в которой я сейчас сидела, одиноко стояла на дороге со спущенными колесами. Их успел прострелить автоматчик. Достала из бардачка воду и салфетки и начала по возможности приводить себя в порядок. Как ты? Ко мне заглянул легкоступов. «Все болит, но ничего серьезного. А ты сам как? Да что мне будет? Только моя девочка немного пострадала. Он похлопал машину по крыше. "Ну ничего, свожу на ТО и будет как новенькая. Как ты здесь вообще оказался?" Захар вздохнул и нахмурился. "Да, Зах, как ты оказался у нашего дома так вовремя? И как узнал, что в фургоне увозят её?" Появился рядом, одетый в спортивные штаны и футболку Алекс, и протянул мне куртку Захара. Я с благодарностью ее приняла и закуталась. В одной легкой пижаме было холодно, и меня все еще внутренне колотило. Лехкастопов уже открыл рот, чтобы ответить, как Алекс поднял вверх ладонь, призывая к молчанию, и к чему-то прислушался. Кто-то едет со стороны города. Думаешь, кто-то случайный? Тут же насторожился Захар. Вряд ли не сегодня, мрачно ответил Алекс. Что будем делать? Возвращаться в поместье еще опасно, можем столкнуться с нападавшими. Алекс задумался. Нужно отойти в лес, там позвоним моему отцу. Хорошо, кивнул Зах тогда достанет из багажника Еве какие-нибудь штаны. На секунду замялся, разглядывая мои босые ноги. Я озадаченно почесал пальцем за ухом. Только с обувью не знаю, что делать. У меня сорок седьмой размер. Я посмотрела на его ноги и резюмировала: "Твои ласты мне не подойдут. Может, тогда стоит обернуться?" предложила Алекс. "Тебе и бежать проще будет". Я обратилась к своей пантере и поняла, что все еще не в состоянии перекинуться. Не могу. Они мне что-то вкололи, и это до сих пор блокирует оборот. Плохо, Зах посмотрел в сторону фургона. Кажется, один из нападавших был довольно мелким. Сейчас и рванул к нему. Тем временем Малик протянул мне спортивки. Хорошо, что они оказались с завязками и собирались у щиколоток, иначе я бы в них утонула. Все это заняло немного времени, но оно катастрофически быстро утекало, и уже я сама услышала вдали шум подъезжавших автомобилей. Нужно было поторопиться. "Зах, пора, догоняй!" крикнула Алекс, беря меня на руки и рванул в гущу леса. Я посмотрела на друга и увидела, как он с ботинками под мышкой распыляет что-то из газового баллончика. "Что ты делал?" спросила, когда Зах нас нагнал. Распылял перцовый баллончик. Это на некоторое время отобьет нюху преследователей и даст нам фору. "Понятно," протянула я и иначе посмотрела на друга. Захар умеет стрелять из оружия, возит его с собой и знает вот такие ухищрения. Однозначно есть над чем подумать. Сводный со мной на руках шагал очень быстро. Мне оставалось только удивляться его выносливости и тому, что он умудряется что-то видеть в темноте. Вгляделась в его глаза и с удивлением увидела вертикальный зрачок. Частичная трансформация так по желанию обычно могут делать только матёры и оборотни. Считая, что я у тебя матерый», — усмехнулся Алекс. Через десять минут побега мы остановились. Запыхавшийся Алекс усадил меня на поваленное дерево и тихо позвал: "Зах, дай телефон". Захар подошел и сводный кивнул на зажатый у него под мышкой ботинки. подходящее. Сорок первый размер, но это лучше, чем ничего. Пожал он плечами, протянул Алексу смартфон и, опустившись на корточки, начал рыться в прихваченном рюкзаке. "Что ты там ищешь?", спросила, поглядывая на набиравшего номер Алекса носки, иначе ноги затрёшь. Тем временем Сводный дозвонился. Это Алекс. Да, всё в порядке, Ева со мной, но попала в ДТП недалеко от выезда из леса полосы. Нет, с ней всё в порядке, не считаю ушибов. Нам помог Захар. Не знаю, было важнее позвонить тебе. Похитители обезврежены, но в нашу сторону ехали из города, и мы решили укрыться в лесу. Ты уверен? И почему-то посмотрел на Захара. Хорошо, сутки. У вас там всё в порядке? Хорошо. «Все, нам пора. Да, пока. Если первую часть разговора по ответам Алекса я смогла выстроить в голове, то из второй ничего не поняла. Очень надеялась, что отец сейчас придет за нами, но нам нужно идти. Я знаю одно укромное место. Там нас никто не найдет. Отцу нужно время, чтобы во всем разобраться, и будет лучше, если мы побудем там. И что это за место? удивилась я. Тебе понравится, и неожиданно подмигнул, считая, знаешь, семейную тайну. Я обернулся к легкоступову. "А с тебя клятва по всем правилам и рассказ, как ты докатился до жизни такой? Чего? Как узнал про похищение Евы и откуда у тебя на самом деле оружие?" Сводный пристально смотрел парню в глаза. Захар, к моему удивлению, сушевался. "Хорошо, расскажу. Только давайте поторопимся, такими темпами нас быстро догонят". Я со вздохом завязала последний шнурок и попрыгала. Не ласты, конечно, но и до удобства далеко. Но ничего, главное, теперь я смогу идти сама. Здесь недалеко. Держитесь за мной, чтобы не случилось и ничему не удивляйтесь. От одних этих слов я уже удивилась, но комментировать ничего не стало. Мы побежали вперед. Алекс к чему-то принюхивался, менял направление, один раз даже повернул назад. В какой-то момент мы уловили погоню и ускорились, откуда только силы взялись. Мне было тяжелее всего. Неудобная обувь мешала бежать. К тому же, транквилизатор еще не вывелся из крови, и я чувствовала слабость, но ребята помогали мне. Звуки погони приближались. От страха сердце билось где-то в горле. "Сюда", наконец произнес Алекс и пропал. Я так и застыла на месте. Ну же. Только тогда я заметила узкий темный лаз в земле. "Что за ерунда? Мы что, в землянке прятаться будем?" Но полезла, оскальзываясь на узких ступеньках. Зашёл за мной Мы оказались в маленьком пространстве, в котором пахло землей, сыростью и прелами листьями. Темно было так, что я вообще ничего не видела. Нам здесь не спрятаться, констатировал Зах. зачем ты нас сюда привел? Сейчас подсвети мне. Легкоступов достал из рюкзака фонарик, включил его и огляделся. Мы действительно находились в небольшом земляном мешке, в торце которого виднелась дверь, просто дверь без петель и даже без ручки. Алекс тем временем вылез наружу, прикрыл за нами вход какой-то деревянной крышкой и внезапно начал снимать с себя майку. "Старский, ты кукухой поехал. Наши преследователи не девочки, чтобы повестись на твой стриптиз. Куда ты нас привел?» — напряженно спросил Захар, от злости раздувая ноздри. Близость погони кожи ощущала даже я. Алекс на это ничего не ответил, только скомандовал: "Когда скажу, входите. Понятно?" "Чего?" возмутился Захар. "Куда входить?" Туда ткнул Сводный пальцем в прислонённую к стене дверь и прикрыл глаза. Я всегда знал, что старский того, покрутил пальцем у виска, но чтобы настолько, как не вовремя-то его накрыло, явно соображая, как выбраться из ловушки, в которую мы себя загнали, протянул друг. Но тут мне показалось, что пантера на спине Алекса пошевелилась. Я чуть не вскрикнула, а в следующее мгновение стало еще страньше. Тело Сводного будто начало вибрировать и светиться. Что это такое? Мы с Захом в полном недоумении переглянулись, и тут до меня на интуитивном уровне дошло. Алекс сейчас застыл на грани оборота и держит это пограничное состояние. Как такое возможно? Никогда о подобном не слышала. Тем временем пантера на спине Алекса действительно зашевелилась, взмахнула лапой и полоснула сводного когтями. Я невольно вскрикнула, не сразу сообразив, что на его спине не появилось новых шрамов, лишь те, что уже были, начали странно пульсировать. Я с ужасом и восхищением смотрела на его спину, а Алекс дотронулся рукой до двери и напряженно произнес "Входите". "Куда?" Но сводный промолчал, а Захар обалдело кивнул на дверь, к которой прикасался Алекс. Все это время я смотрела на Сводного и не заметила, что двери больше не было. Пустой прямоугольный проем. Вот что теперь красовалось в конце землянки, и за этим проемом виднелся ночной лес. Что за хрень? Легкоступов засунул петерню в волосы и подергал себя. "Входите!" Напряженно сквозь зубы повторил Алекс. Я увидела вздувавшуюся вену на его виске. "Быстро!" Идти в этот непонятный проем не хотелось, но на деревянную крышку, который сводный прикрыл вход в землянку, кто-то наступил. Мы с Захом вздрогнули, осознавая, что нас сейчас обнаружат. Переглянулись. В глазах друга заплясались странные искорки, отдающие безумием. Он внезапно подхватил меня на руки и нырнул в проем. Я даже испугаться не успела. Следом тут же появился Алекс и в изнеможении упал на землю. За его спиной выцветала тьма землянки, и через несколько секунд уже ничего не напоминало о том месте, откуда мы только что вышли. «Жесть!» — резюмировал Захар поставил меня на землю и заозирался. Не то слово, согласилась я.